Глава 44. Гипсофила. Вечная любовь. Я спешу к утёсам, а у самой голова идет кругом от таких новостей. Стэн отдает мне трек -орлан. Это изумительно, сказочно и в то же время немножечко страшно. Я польщена, конечно, и счастлива безмерно, и все таки в шоке. Что я буду делать с замком? Как превращу его в обитель радости, о которой мечтает Стэн? «Ладно, Попи, разберешься как-нибудь», — говорю я сама себе, осторожно спускаясь по выбитым в камне ступеням. «Трикорлан поможет, он такой». Когда под ногами оказывается более или менее устойчивая земля уступа, я уже твердо убеждена, что бы ни произошло в дальнейшем, моя оставшаяся жизнь пройдет в Сент-Феликсе, там, где я была счастлива по-настоящему. Как и следовало ожидать, На уступе лежит еще один букетик, обвязанный белой лентой. На этот раз из разноцветных тюльпанов. Отложив первые два букета, я подбираю новый. Среди цветов запрятан конверт. Тюльпан — признание в любви. Но от кого ты хочешь знать, так осторожно к краю подойди. И я делаю так, как велит карточка. Подхожу к краю утеса и заглядываю вниз, на песчаный берег. Там на песке кто-то нарисовал огромное сердце, а внутри его выведены слова. «П» и Д были здесь, друзья и влюбленные вместе навсегда. Как слова, обведенные сердечком, которые мы с Уиллом вырезали на конторке много лет назад. Я все еще смотрю на песок, когда на берегу появляется человек. «Джейк, значит, ты пришла?» спрашивает он, взобравшись на уступ рядом со мной. Он берет меня за руку, когда я отступаю от края. «Это ты сделал?» Я в изумлении указываю на узкую полоску берега внизу. «Совсем как под конторкой в гирлянде маргариток». «Да, я знаю, как много это значило для тебя и хотел показать, что ты мне дорога точно так же». Джейк берет у меня букетик и кладет его на камни, рядом с остальными двумя, а потом, взяв меня за руки, притягивает к себе. «Если ты еще не знаешь, я люблю тебя, Поппи Кармайкл», — говорит он, и его темные глаза вглядываются в мои. «Каждую твою ершистую, непокорную, храбрую, любящую чудесную частичку». «Правда?» «Конечно». улыбается Джейк. «Люблю с того дня, когда ты ввалилась в мой фургон, мокрая как мышь. Не думаю, что начинаю я, но Джейк быстро останавливает меня, прикрыв мой рот сначала пальцем, а потом губами». «Я не мастер говорить, Поппи», произносит он, оторвавшись наконец от моих губ. «Я давно уже хотел сказать тебе о моих чувствах, но никак не мог найти подходящий момент». Все время что-нибудь мешало. А вот и нет. Отзываюсь я, и он меняется в лице. Ты умеешь говорить удивительно красиво. Сколько прекрасного ты сказал мне за все время нашего знакомства. Джейк облегченно улыбается. Я знала, что это все ты. Я указываю на букетики, лежащие на уступе. Точнее, отчаянно надеялась. Но почему именно цветы? Они ведь тебя не расстроили, спрашивает он. Я долго колебался, стоит ли посылать цветы, учитывая прошлое. Но у них были такие прекрасные значения, и они могли передать все, чего не решался высказать я сам. Язык цветов, я думаю о Бембер и о книгах. Кто бы мог подумать, что здесь, в Сент-Феликсе, цветы, принесшие столько горя, смогут исцелить всю мою боль? «И правда», — соглашается Джейк. «Чудно получилось. Но Рос в моих особенных букетах не оказалось». Джейк качает головой. «Нет, я подумал, что это уже слишком. Я знаю, что ты примирилась с ними, но твоими любимыми им не стать. А жаль. Эмбер сказала, что у них прекраснейшие значения». И он зажимает рот рукой. «Тут и Эмбер замешана. Я так и знала». «И Бронте, и Чарли, и Стэн», — признается Джейк. А вообще идея принадлежала Лу. Но про сердечко я сам придумал. Он обнимает меня за талию и притягивает к себе. «Прости, Поппи. плохой из меня романтик, верно?» Джейк, мягко говорю я, гладя его по лицу. «Мне никакой другой не нужен. Я люблю тебя таким, какой ты есть». Сердечки и цветы – это не совсем мое, сам знаешь. Джейк улыбается, и я обвиваю его шею. Мое – это ты, Джейк. Ты – Сент-Феликс и маленький цветочный магазин у моря. И ничего мне больше не надо.